Глава 3. Для опытного бойца, который не потерял навыков и за день в день только и занимается, что идёт по пути совершенствования, хватит и короткого мига, чтобы оценить реальную мощь противника и свои собственные шансы на победу. Мои шансы, если не активировать способность, равнялись 5%. Не больше. А Элина имела по меньшей мере 10 единиц, вложенных в развитие её тела. У неё гарантированно был 29-й уровень. а значит, на остальные характеристики приходилось около двадцати с лишним единиц. Но она не универсал, в этом я уверен. Тот, кто имеет универсальную раскачку, не достигнет третьего ранга в местной иерархии палачей-охотников. Поэтому, думаю, в основе ее развития лежало именно тело. И да, прямо сейчас она мне поддается, используя в лучшем случае половину своих сил. С учётом многократия способностей, уверен, что она не распыляется, а имеет что-то, что значительно улучшает её доминирующую характеристику. Какие-то усиления, делающие из её просто сильного и мощного тела настоящее орудие убийства. Отсюда я делаю вывод, что мой единственный шанс удивить её, а значит, делаем ставку на одну мощную и внезапную атаку. Всё остальное время терпим, ждём и усыпаем бдительность этой крошки. Удар моего кулака с лёгкостью парирован. Молниеносная скрытая комбинация прервана. Неожиданный взмах внешней стороной кулака с разворота, мима. Нарастил клинки под ладонями и был подброшен в воздух, смазавшийся от скорости атакой. Пока падал, попал в захват, за время которого она голыми пальцами сломала укреплённые костяные клинки, словно те были хрупкими вафेलками. Да уж, это вам не детский сад, Гордо начало. Ну что поделать? Сам захотел стремительно развиваться. Сам решил идти туда, где старые и проверенные войны, не чутая мягкотелем башкам, что ли, не развалились на газонах и яслях. Теперь надо набираться сил и терпения, чтобы поглотить сферы монстров, захватить божественность и перейти в новую лигу. Выживать, выкручиваться и сражаться в истёртых землях я могу. Доминировать? Нет. Но будем честны. Всё это временно, и уж точно не со способностью S-ранга мне прозебать в низшей лиге. Извернувшись как сумасшедший и вывернув собственное плечо из сустава, вырвался из её захвата и перекатом ушёл в сторону, быстро поднимаясь и вправляя руку. Не то чтобы я был мегаталантливым физиотерапевтом или травматологом, но тут ещё и метаморфизм помог, скажем прямо. Она стоит, хищно улыбается и не спешит. Принял боевую стойку и пригласил даму атаковать. Уже через мгновение на меня налетел ураган, и я пропустил кучу ударов, сумев заблокировать или отвести в сторону лишь немногие из них. Внезапно Аэлина ускорилась, и я вновь оказался в тисках. О, да, её спина, прижимающаяся ко мне ножке, и хамистые прелести. Кости, конечно, не передают тактильных ощущений, но у меня ха, богатая фантазия. Правда, так и до отключки недалеко. Задерживаем остатки дыхания. Используем преимущество в росте и весе. Падаем на спину и прижимаем охотницу. Впрочем, она будто бы не ощутила падения, взамен голыми пальцами начав скрывать мою костяную броню, все ближе и ближе подбираясь к не такому прочному телу. И очень удручало, что ломала она там, где моя защита от ультрамодных доспехов, подаренных пусть и на время к ханам, отсутствовала. Пытаясь хоть как-то выкрутиться, принялся кататься с ней по земле, но хватка у нее оказалась крепкая. Вздумая на меня убить, уже убила бы. Так, пора идти ва банка и рисковать. Метаморфизм. Пятихвостый страж. Обе способности разом выжрали половину запасов маны и энергии, послушно воплощая мой хитрый замысел. Все пять хвостов, извиваясь, выстрелили в стороны, оплетая и связывая нас. Оболочка задержала уже практически добравшуюся до тела руку, костяная броня начала превращаться в шипастер, а новый слой запасных пластин стал нарастать на местах, которые защитный артефакт пастерей не прикрывал. — Ты что думал? — заелозила богиня, пытаясь вырваться из-за подни. — Я хочу... — с трудом выдавил я, задыхаясь. — Обни... масок! Пять хвостов сжались, припечатывая зеленоглазую красотку ко мне. — Жаль, не лицом к лицу. Шипы один за другим вылезали из зацелевших костяных пластин на спине. А Элина кое-как отстранилась, ослабив таким образом хватку, и я смог извернуться, чтобы ударить её локтем, на котором также был нарощен длинный и острый шип. В мгновение до удара она силой оттолкнула меня, превратив своё тело в нечто, что я даже не сразу понял. Хвосты, что до этого держали пленницу, оказались разрезаны и способность прекратила работать. Фух, неплохо. Ты заставил меня активировать способность. Оценила охотница мои усилия, пока я откашливался, возвращая себе нормальный цвет лица. Хан, что это за гадость была? Пятихвостый страж? Откуда он у него? Вчера выучил? Я же говорил, что он не так прост. Пожал плечами наставник, вырезающий что-то ножом из деревяшки. Ладно, для новичка весьма неплохо. Даже хорошо. Посмотрим ещё, как ты с монстрами справишься. И тут я наконец-то оценил произошедшие с ней изменения. Она превратилась в металлическую деву, что с головы до ног состояла из полосок странного фиолетового цвета. Руки же её, от кисти и до локтя, странно поблёскивали. Она повернулась полубоком, и я сознал, что эта часть тела превратилась в лезвие клинка. "Востанавливайся и вперёд. У тебя 2 минуты", немилосердно приказала Аэлина и принялась приводить платье в порядок. Там, где мои шипы разорвали ткань, Все за каких-то пару мгновений вернулось к прежнему виду. Ни единого зацепа или иного повреждения. У-у-у, вот это технологии, вот это артефакты. Не удивлен, что никакой другой брони она не носит. Стальная, или какая там структура у ее тела, дама сама по себе лучшая броня и оружие. Вложиться побольше в дух, дабы усилить способность, добавить побольше характеристик тела, и вот тебе настоящий терминатор. Женская версия. Характер непредсказуемый. Красота неземная. — Ты чё опять лыбишься? — помог мне подняться земляк хан. — Она невероятная. — Да, она бы без проблем и в следующих землях шороху наводила, если бы... Он внезапно прервался, понимая, что разговор ушёл не туда. — Если бы что? — зацепился я за оговорку, пытаясь из любопытства раскрутить бога на информацию. — Забудь. Сам у неё спроси. Захочет — расскажет. Не моя тайна. Наставник отправился в след за красавицей Полачом, а я тяжело вздохнул. Мыслином мгновении вернулись к воспоминаниям о храме связи и моим попыткам выяснить что-то о родне. Система решила, что для нас это лишние знания. В одном я уверен точно: они в порядке. Я чётко помню, что мной двигало, когда я шёл за божественностью. Я хотел спасти планету, но не родню и соратников. Почему? Потому что с планетой не всё было ясно, а вот для родных и соратников я успел сделать всё необходимое, чтобы гарантировать им безопасность, гарантировать им долгую жизнь, если только они сами не захотят иного. Однако падение нашего мира могло стать для них угрозой, и чтобы такого не случилось, я и пошёл в банк, в результате оказавшись тут. Другими словами, я шёл, готовясь умереть и зная, что дорогие мне люди от этого не пострадают. даже не просто умереть, а подобно камикадзе уйти из жизни, гарантированно забрав жизни тех, кто может угрожать миру. Я что-то сделал, сделал такое, что успокоило всех близких. Зная себя, я уверен, что мои приготовления и решимость принять любой исход той финальной битвы на земле не могли возникнуть на пустом месте. Доумеется мне, что моего исчезновения даже никто не заметил, кроме парочки самых близких товарищей, вроде Волка и Эмбер. А ещё Я давал клятву какой-то даме, Аманде Раколо, что без особых проблем предсказывала будущее. Э, точно. Она и подстегнула меня к этому выбору. Как я мог забыть? Что же, вопрос нравственности моих поступков временно откладывается. Есть те, кто знает обо мне всё, но не может сказать. Система так-то прямо говорит. Живи новой жизнью. Забудь о прошлом и просто заботься о своём мире. Нужна консультация. Кан, а можно как-то со Стреком пообщаться? Звёздный лорд Синху, который мой вопрос заставил его остановиться и обернуться. Можно, если он сам захочет, он появится и вы поговорите. Но не проси меня замолвить за тебя словечко перед дьяволом. Хорошо. Дьяволом? Удивился я. Старик живёт столько, что вполне возможно, застал зарождение этого мира. Никто не знает точно, но говорят, мол, он видел и рассветы, и падения, и возрождение системы, и её детища, нашего мира. Понимаешь? Если мы все боги здесь, то кто он? Он выжил и даже спустя столько лет продолжает строить планы. Ты говорил, что виделся с ним. Как думаешь, много богов способны покинуть этот мир и отправиться к планетам? Сколько? Я знаю только одного, да и то только после твоего рассказа. Не трепись об этом. Ибо тебя сочтут сказочником или пустословом. Немногие знают о божествах, что жили здесь ещё до первых кланов, понимаешь? Вернее, многие слышали эти сказки, но в них никто не верит. Подытожил хан, потратив на откровение целую минуту. А ты, значит, веришь. Удивлённо поднял я бровь, запрыгивая на огромный валун, по которому мы собирались срезать часть пути к землям с расплодившимися монстрами. Верю, отрезал наставник. Это моя работа выяснять тайное и сокрытое. Он напустил на себя загадочность, которую парой слов развеяла Элина. А ещё глава пастыри был учеником-ученика этого старого дьявола. Видишь ли, Син Ху сам запустил слухи о собственной сказочности и легендарном происхождении. Да и его задорное и не всегда контролируемое поведение со временем стали принимать за бахвальство. Старик просто развлекается, пытаясь сделать из себя легенду. Так уж вышло, что лишь немногие его ученики и связанные с ним боги верят в эти легенды. Она остановилась на краю огромного холма, откуда открывался чудесный вид на зелёные луга и поля. Мы пришли. Сафари на Козлов объявляется открытым. -козлов? Козлов, удивился я, и широко раскрытыми глазами уставился на смертельно опасного палача охотника. В городе начало, в резиденции святых небожительниц. Анна тяжело вздохнула, в очередной раз делая пометку об оскорблении в её адрес от ещё одного бойца. Эти сумасшедшие дни и ночи вымотали их с улей до невозможного. Целые сутки она пахала как проклятая, а утром ещё предстояло встретиться с боевым отрядом Бриктона. С честью выдержав бурю ненависти, ярости и угроз со стороны возродившихся бойцов, она принялась раскладывать личные дела тех, что сидели перед ней, продолжая устраивать шум и гам. Они ещё не поняли, в какую ловушку попали. А, насколько же у неё внутри всё горело и клокотало. Однако богиня прекрасно понимала, что обязана справиться с этим очевидным вызовом. Все же, в отличие от покрасневшей и спрятавшей от этого давления лицо ульи, она своего положения достигла собственными силами. Одно лишь получалось с трудом — не сорваться и не прибить всех этих придурков. А такая возможность у нее имелась. Чужими руками, разумеется. В соседней комнате как раз сидел отряд поддержки. состоящие из уже перед подписавших контракт стражей Бриктона и большей части гвардии попугая. Джашарвы бойцы, погибшие тогда в диких землях, тоже возродились и прибыли к трём империям. Там она оставила одного из не многочисленных помощников, что неплохо зарекомендовал себя. Задача оказалась проста: посадить их в зал и заставить ждать. С учётом того, что практически все их коллеги возобновили работу в стандартном режиме, Они должны быть ошарашены изменениями и слухами и сильно заинтригованы. Дослушав очередную тираду от очередного мудака, Анна встала и с лёгкой усмешкой посмотрела на три десятка воинов. Прежде чем исчезнуть, Лид оставил кучу указаний, и работать ей с ними придётся ещё не один день. Но кое-что бы гиня могла сделать прямо сейчас. Например, провести чистку и спровоцировать возродившихся бойцов. Что же, если он так просит, Анна ему не откажет и без проблем заставит их возмущаться, требовать босса и прочее. Начало встречи выдалось крайне шумным. Девушка довела толпу до кипения парой пустильцовых фраз, которые на первый взгляд сильно ограничивали или ухудшали условия работы сотрудников. Например, ваши премии за этот месяц аннулированы моим решением. Старые контракты расторгаются. Всю экипировку, предоставленную свитой минибожительницами, сдать и прочее. Естественно, любой воин скипит, если какая-то сопля, которую он зашибёт одним ударом, начнёт обращаться с ним как с каким-то мусором. Вот они и закипели. Уважаемые, вы молчите? Вам есть что сказать? Обратилась новая начальница к близнецам из разы людей. Нет. Господин Бряхтон назначил вас руководителем. Неверника ваши компетенции более чем достаточны, и не нам в ней сомневаться. Если вы считаете, что господин Бряхтон не нуждается в наших услугах, пусть будет так. Я не говорила, что он хоть кого-то из вас прогоняет. Анна левой рукой подняла одну стопку контрактов, а правой вторую. Расторжение договора обязательно. Того требует система и законы города Начала. Соглашение следует либо перед подписать, либо расторгнуть с последующей компенсацией. «Сколько компенсация?» — закричал Гнол. «Двухмесячная зарплата». «Что с этим местом? С девочками? У нас останутся наши привилегии?» «Нет, это место изменится до неузнаваемости. Отныне здесь не будет никого, кто работал бы против своей воли. Контракты с задолжавшими работницами аннулированы и упрощены». «У-у-у-у-у-у!» <музыка> По залу прокатился недовольный гул, в то время как Анна внимательно отмечала, чьи рожи от подобного произвола стали кислее лимона. «Какая новая зарплата?» Божок, что любил вырабатывать клейкую массу для ловушек, озвучил интересующий всех бойцов вопрос. «Всем вам устанавливается базовая ставка. Пять нот в день. Кроме того...» «Чего? Да вы охренели!» Перебил и гнул. «Кроме того...» Тем, кто будет исправно работать по новым правилам и не нарушать условия соглашения, мы вернём прежнюю дневную ставку уже через 3 месяца. Девочка, ты хоть понимаешь, что за такие деньги ни один уважающий себя воин драться не будет. Нас за идиотов держит. Я уже завтра найду себе работу в охране с ставкой в два раза выше. Дело ваше и нет. Я не держу вас за идиотов, скорее за мусор, что проиграл первоуровневому новичку и подвёл своего босса. но он дает вам еще один шанс. Или катитесь на все четыре стороны, или докажите, что это недоразумение больше никогда не повторится». Бойцы разом замолчали и оценили предложение заново. Все те, кто плевать хотел на верность и держался тут ради денег и рабынь Брихтона, разом лишались и того, и другого. Эти безнадежные куски дерьма должны были уйти. «Вопрос есть, соплячка», — поднялся гнол. «Если меня не устраивают такие условия, и я верну артефакты, то надо ли компенсировать вложенные в меня деньги на развитие и прокачку? За книги способностей?» «Нет, компенсировать не нужно». «Ха! Тогда гробал я в рот эту помойку и этого жирного клоуна! Ни баб, ни денег! Пойдемте, мужики!» Он махнул рукой, и почти половина солидарных с ним башков подорвалась, направившись к столу с договорами. После смерти на них была лишь базовая экипировка, так что сдавать им ничего не пришлось. «Хе-хе, где подписаться, дур, сейчас-то?» Протянул лапы один, второй и третий. Анна кивнула ульи, и та постучала по двери, рядом с которой стояла. Через пару секунд оттуда вышли экипированные, закованные в латы здоровяки-воины, включая тех самых ящеров, которых Гнол терпеть не мог. Бойцы окружили немногочисленных отколовшихся и прикрыли Анну. Как видите, на случай вашего недовольства пришлось немного подстраховаться. Перед вами лежат контракты. Сперва отказ от сотрудничества, под ним уведомление о штрафе. Прошу подписать и спокойно покинуть моё заведение. Ты что мелешь? Какое на твое? Я что, забыла представиться? Меня зовут Анна, и я управляющий дома святых небожительниц. За оскорбление, неуважение и всю ту прелесть, что я выслушивала в течение целого часа, Вы на основе всё ещё действующего договора подвергаете штрафу. Не переживайте, его как раз покроют остатки невыплаченной вам зарплаты и компенсации по увольнению. Я попрошу спокойно и без истерик подписать бумаги и катиться на все четыре стороны. Улыбка победительницы и злобный оскал и жаждащих неповиновения бойцов, стоящих на страже, новые правительницы дали понять, как сильно кое-кто просчитался. Анна с облегчением вздохнула. Впереди представали новые контракты с теми, кто прошёл испытание на гнилую сущность, и повторение крайне сложных переговоров с отрядами попугая. Да, не они, не Лиду, не нужны были алчные и прогнившие пираньи из города Начала. В отличие от Бриктона и попугая Джашара, эта парочка поставила перед собой куда более грандиозные цели. Яскал их победной улыбкой напоминал не клыки падальщиков, а смертельный приговор, а ты ещё одной настоящей акулы. что появилось в этом городе?